Крепоста была наполнена горючим материалом, и взрыв был очень эффектный. Императрица была в восхищении. «Весьма мало знают цену вещам те, кои с унижением бесславили приобретение сего края», писала она из Севастополя к московскому генерал-губернатору Еропкину. «И Херсон, и Таврида со временем не только окупятся, но, надеяться можно, что если Петербург приносит восьмую часть дохода империи, то вышеупомянутые места превзойдут плодами бесплодных мест. Кричали против Крыма, пугали и отсоветовали обозреть самолично. Сюда приехавши, ищу причины такого предубеждения безрассудного. Слыхала я, что Петр Первый, долговременно находил подобные в рассуждении Петербурга. И я помню еще, что этот край никому не нравился. Воистину, сей не в пример лучше, тем паче, что с сим приобретением исчезает страх от татар, которых Бахмут, Украина и Елисаветград поныне еще помнят. Сими мыслями и с немалым утешением написав сие к вам «Ложусь спать». Сегодня вижу своими глазами, что я не причинила вреда, а величайшую пользу своей империи. Из Севастополя государыня поехала через Бахчисарай, Симферополь, Карус-Базар и Старый Крым до Кафы, которая называется ныне Феодосией. В Карасу-Базаре был зажжен великолепный фейерверк. Император заметил, что он никогда не видел ничего подобного. СНОП состоял из двадцати тысяч больших ракет. Иосиф Второй призывал фейерверкера и расспрашивал его о количестве ракет. На случай говорил он, чтобы знать, что именно заказать, ежели придется сжечь хороший фейерверк. Иллюминация тоже была великолепная. Все горы были увешаны вензелями императрицы, составленными из 50 тысяч плошек. Сады также были роскошно иллюминованы. Кафа или Феодосия была единственным местом Тавриды, где сохранились древние памятники. На монетном дворе была выбита медаль, которую Потемкин поднес императрице. Все было приготовлено, чтобы выбить еще несколько медалей. Но государыня прошла далее, не остановившись, и передала медаль Мамонову, который положил ее в карман. С одной стороны медали была изображена императрица, а с другой надпись о том, что она соблаговолила посетить монетный двор в сопровождении графа Фалькенштейна. Из Феодосии государыня отправилась обратно в Россию. В Кизикермане... она рассталась с Иосифом Вторым. Он провел час в ее кабинете, и в ту минуту, когда она собиралась сесть в карету, хотел поцеловать ей руку, но она не допустила этого, и они обнялись. Затем император прошел вперед к экипажу и снова хотел поцеловать ей руку, но они дружески расцеловались. По отъезде государыни подъехал к карете Григорий Александрович. Император, севший уже в карету, вышел из нее и направился к его экипажу. Князь, в свою очередь, вышел из кареты. Император простился с ним, приветствовал его по поводу всего того, что ему удалось показать императрице, поцеловал князя, сел в карету и уехал. Пребывание Екатерины на юге было, как мы уже имели случай заметить, полнейшим торжеством для князя Потемкина. Императрица в самых милостивых и признательных выражениях одобрила все им сделанное и по его ходатайству осыпала наградами его сотрудников. Сам Потемкин получил похвальную грамоту, в которой подробно были прописаны знаменитые заслуги, оказанные им Отечеству.